что на табличке написано и ваше имя, и мое, и что и вы, и я, и мальчик, одинаково верно догадываемся, как это следует понимать. «Охотнее всего я свернул бы ему шею, этому не в меру любопытному Веспасиану», вдруг проворчал Нарбан. Модные локоны в нелепом беспорядке спадали на низкий лоб над грубым лицом. Он выглядел несчастным, злой и верный пес, чей мир разбился в дребезге. При всем своем гневе, горе и озабоченности Луция едва сдержала улыбку, видя неуклюжую ярость злого пса. «Крепко же вы привязаны к Фузану», — сказала она. «Вы, стало быть, только от того так растеряны, что он и вам отказывает в доверии». «Я храню верность», — с ожесточением объявил Норбан. Но Владыка и Бог Домициан прав. Владыка и Бог Домициан всегда прав, даже если он хочет меня убрать. У Владыки и Бога бесспорно есть на то свои основания, и он прав. А с этим Веспасианом мы еще расчитаемся, бешено пригрозил он. Но Луция вернула его к действительности. Не говорите глупости, мой Нарбан. Взгляните на вещи трезво. Как они того заслуживают. Вы мне отнюдь не симпатизируете. Да и я солгала бы, если бы стала вас уверять, будто испытываю к вам симпатию. Просто-напросто общая опасность сделает нас союзниками. Мы должны опередить Д.Д.Д. И нам надо торопиться. Всех имен в списке мальчики не запомнили. Но некоторые Веспасиан назвал. Вот они». Свяжитесь с теми из этих господ, которые могут быть вам полезны. Я позабочусь, чтобы Домициан провел эту ночь у меня. Об остальном позаботьтесь вы». Нарбан посмотрел на нее долгим и напряженным взглядом своих карих глаз, настороженных, но вместе с тем тупых. «Я знаю», — сказала Луция, — «о чем вы думаете? Вы спрашиваете себя, не пойти ли вам прямо...» к императору, и не донести ли ему о том, что я вам сейчас предложила. Это было бы неразумно, мой Нарбан. Собственную казнь в этом правда, отсрочили бы, но и только, не более. Ибо тогда вы будете знать об императоре еще больше, и чем сильнее это будет его мучить, тем настоятельнее будет необходимость вас убрать. Разве не права? Правы. — согласился Нарбан. «Ух, этот наглый проныра-принц!» — проворчал он, не в силах успокоиться. «Вы бы предпочли ничего не знать и погибнуть, чем теперь узнав опередить императора, правда?» — с любопытством спросила Луцея. «Да», — горестно подтвердил Нарбан. «Мне очень тяжело», — сказал он искренне сокрушенный. ⁇ А вы уверены? ⁇⁇ спросил он под конец, снова дерзко и напрямик, что уговорите императора провести с вами ночь после этой ссоры. ⁇ Вопрос не рассердил Луцию, скорее позабавил. ⁇ Уверена ⁇,⁇ сказала она. ⁇ Мой владыка и бог Дамисан, Фузан, ДДД ⁇ Не знаю, какой враждебный Бог внушил мне такие дерзкие и глупые слова, которые я бросила вам тогда. Наверное, это Сириус, звездный пес, навел на меня слепоту. Но я знаю снисходительность и великодушие императора Домициана. Подумайте и вспомните о той нашей ночи на судне, когда мы плыли в Афины. Подумайте и вспомните о той ночи, когда вы оказали милосердие и вернули меня из ссылки. Простите меня. Придите ко мне и собственными устами скажите, что прощаете меня. Приходите сегодня ночью. Я жду вас. И потом, если вы придете, я уступлю вам строительный материал для вашей виллы в Селенунте за полцены, ваша Луция. Прочтя это письмо, Домициан ухмыльнулся. Подумал о своем списке. Подумал о Месалине, с которым будет завтра обсуждать этот список, но вспомнил и обе ночи, о которых писала ему Луция.